В это время в комнату вошел высокий и статный ротмистр Яшвин и, кверху презрительно кивнув головой двум офицерам, подошел к Вронскому. — А, вот и он! — крикнул он, крепко ударив его своею большою рукою по погону. Вронский оглянулся сердито, но тотчас же лицо его просияло свойственную ему спокойною и твердою лаской.